Если Марьева была на месте и снимала трубку, запись в книге была короткой. В 18.00 помощник мэра Москвы Лужкова. Если главный редактор отсутствовал, тогда в амбарную книгу заносились фамилия, имя, отчество и должность звонившего. Время, что передать и надо ли связать с Марьевой, когда появится. Так повелось еще с суровых времен всеобщей подозрительности, когда всюду чудились заговоры и покушения. А, как известно, в России отменить что-либо, даже абсурдное, невероятно трудно. И еще Прядов очень забеспокоился. Каким-то образом Валерия связала чей-то визит к Маревой со встречей на ее даче, и последующей кровавой развязкой. За два дня до гибели Марева встречалась в президент-отеле с крупным западным магнатом, владельцем информационной империи, издающей газеты и журналы во многих странах, Стивеном Хопкинсом, прибывшим для установления контактов в Москву. Об этой деловой встрече ему говорил Сосновский, у которого были переговоры с мистером Хопкинсом на следующий после Маревой день. Хопкинс аккуратно наводил справки о степени популярности московских известий. «Они в долгах», сообщил ему Сосновский, обеспокоенный подобным интересом. «Это важно, но поправимо», якобы ответил ему магнат. «Важнее... Стоит ли эта газета того, чтобы ставить ее на ноги? Прядов припомнил из разговора с сосновскими то, что банкир удивлялся, почему Марива не встретилась со Стивеном Хопкинском в редакции и сделал вывод. Очевидно, она стремилась сохранить встречу в тайне. Наверное, Это именно так, потому что, узнай о переговорах с зарубежным магнатом, пришли бы в бурное движение многие редакционные и околоредакционные силы. Несколько газет в Москве благодетели из-за рубежа уже скупили на корню и немедленно стали перетряхивать и журналистский коллектив, и содержание газетных полос. Сосновский был прав в своих выводах. Даже Прядову, ближайшему помощнику Маревой, ничего не было известно о ее контактах с мистером Хопкинсом. Но цель их была понятна. Марева искала выход. Прядов так глубоко задумался, что Валерия вынуждена была постукиванием рюмки о бутылку вернуть его на землю к той реальности, в которой они находились. Уютная комната, уставленный закусками стол, симпатичная женщина в рубашонке-распашонке, отделанной кружевами. Гриша, еще один совет. Высказывайся, Валерьяночка. Поговори с Мясницким. У него ведь не партия, а шайка обормотов. Может он сделать так, чтобы в день собрания со Страховым что-нибудь произошло? Нет-нет, я не желаю ему ничего плохого, чрезвычайного. Но ведь может у него случиться авария, или просто отогнать его тачку в другой конец города. Пусть ищет. Главное, чтобы ему было не до собрания. Ну, в этом что-то есть, одобрил идею Прядов. Он внимательно, словно впервые видел, рассматривал Валерию. Да, варит головка у девушки. Сосновский потребовал, чтобы он ни с кем не делился планами распределения акций после создания акционерного общества. Но Прядов решил, что было бы большим грехом обижать любимую женщину. И он спросил, «Ты сколько акций хочешь купить?» Валерия неопределенно пожала плечами.